Что происходит, когда диета не сопровождается физическими нагрузками? Почему так происходит, объясняется особенностями человеческого метаболизма, который работает на древних программах, сформировавшихся в ходе эволюции. Голодание сигнализирует организму о чрезвычайной ситуации. Чтобы обеспечить выживание, обмен веществ замедляется, температура тела понижается, и все потребители энергии, которые в условиях крайней нужды воспринимаются как второстепенные, отключаются поэтому во время голодной диеты уходит не только жир, но и мышечная масса. Мышцы – это крупные потребители энергии. При необходимости организм жертвует ими, чтобы обойтись меньшим количеством калорий. Мышечные белки актин и миозин, об отношениях которых мы уже знаем, в ходе сложного биохимического процесса усваиваются и поступают во внутренние органы в виде новых углеводов. Результат – мышечные волокна все сильнее истончаются и со временем становятся едва заметными. Тело таким образом переводится в режим зимней спячки, при котором энергетические потребности организма могут снизиться на 50%. После долгосрочных диет такой эффект может сохраняться от нескольких недель до года. То есть человек уже не придерживается своей диеты, но организм еще не убедился, что чрезвычайная ситуация миновала. Тот, кто после окончания диеты снова начинает нормально питаться и продолжает вести малоподвижный образ жизни, очень быстро набирает вес. Фатально здесь то, что без соответствующей фитнес-программы восстанавливаются не утраченные мышцы, а жировая ткань. Поэтому после голодной диеты удельная доля жировой ткани в организме увеличивается Ограничение количества потребляемых калорий без программы упражнений – это все равно, что недоедание с целью намеренного истощения мышц с последующим ожирением. Можно организовать диету иным образом. Если вам необходимо наладить свой обмен веществ, лучше всего это делать с помощью различных тренировок мышечной силы, таких как упражнения с быстрыми движениями, предназначенные для повышения выносливости, или упражнения, направленные на укрепление мышц с гантелями или без. Это поддержит ваши мышечные фабрики по сжиганию жира, улучшит основной обмен, так что калории будут расходоваться даже когда вы после тренировки лежите на диване.